Издательство Эксмо Сухбат Афлатуни Великие рыбы Читает Александр Дунин Фатина Она привела себя в порядок, захватила кувшин гидрию и вышла из дома. Около шестого часа она дошла до источника. Там был колодезь Иаковлев. Солнце припекало, возле колодца в тени сидел мужчина. Не из здешних, сразу заметно. Иудей. Она поставила гидрию и стала разматывать веревку. Он приветствовал ее по-арамейски. Точно, иудей. По выговору — галилеянин. И что ему себя дома не сидится? Голос, однако, ей понравился. Скопа, ответив на приветствие, она стала спускать кувшин в темноту. Раздался всплеск, кувшин достиг воды. Юдей смотрел на неё. Дай мне пить. Как будто укол иглы, она даже слегка поморщилась. Всё это уже было. Вечер, колодец, пришелец возле колодца. Когда Авраам состарился, а сын его Исаак вошёл в возраст жениха, отправил Авраам слугу своего, чтобы тот нашёл Исааку невесту. И слуга, взяв верблюдов, пошёл и остановил верблюдов вне города у колодца воды. Под вечер, в то время, когда выходят женщины черпать, и сказал себе слуга: так то напоит его и его верблюдов и будет женой Исааку и помолился об этом и пришла к колодцу ревекка и обратился к ней слуга Авраама и сказал дай мне пить что было дальше хорошо известно ревекка напоила слугу а потом его верблюдов и стала женой Исааку и родила ему двух близнецов И Сава и Иакова. Всё в этой сухой полуденной земле начиналось с колодца. С встречи под вечер возле него женщины, держащей кувшин, и чужестранца, говорящего: "Дай мне пить". И снова укол. Снова вечер, и женщина, и чужестранец под ле колодюзе. Но теперь всё наоборот. И уже чужестранец даёт колодезную воду. И встал Иаков и пошёл в землю сынов Востока и увидел: вот на поле колодезь. На дустим колодце был большой камень. Увидел Иаков Рахиль и отвалил камень от усти к колодцу и напоил. Что было дальше, хорошо известно. И Рахиль И все бывшие при этом, и все стада напились этой воды. Рахиль станет женой Якову и родит ему 12 сыновей, родоначальников 12 колен израилевых. Непонятная боль прошла. Самаряныня набрала воды и поглядела на чужестранца. Как ты, будучи иудей, просишь пить у меня, самарянки? Ибо иудеи с самарянами не сообщаются. Самаряне, как и иудеи, почитали себя потомками Иакова. Иудеи считали самарян потомками от смешения с хананейскими народами и не сообщались с ними, называя их испорченными полукровками. Удивление самарянини понятно. Иудей не просто обратился к ней, но попросил о помощи. Дай мне пить. Да, конечно, это был не просто иудей, не просто галилеянин, не просто странник сидящий в тени, но самаряниня этого пока не знала. Как ты, будучи иудей, просишь пить у меня, самарянки? Он был тогда совершенно один. Где ученики? Где последователи? Ученики его отлучились в город купить пищи, хлеба и рыбы. Но где же сотни, тысячи ходившие за Иисусом? Одино он оставался только тогда, когда уходил молиться, да и это уединение ему удавалось редко и с трудом. Где же толпы? Остались, вероятно, в Иудее. Не пошли за ним в Самарию. Ибо и иудеи с самарянами не сообщаются. Никого рядом с ним не было, только эта женщина, бойкая самаряныня, в карман за словом не полезет. Когда его оставляли ученики, рядом оставались только женщины. Так будет и у креста. Так будет всякий раз, когда над Церковью будет воздвигаться гонение. Мужчины станут толпами уходить от Него, и только женщины останутся рядом до последнего. Иисус же сказал ей в ответ, «Если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе «дай мне пить», ты сама просила бы у Него, и Он дал бы тебе воду живую». Она вытянула кувшин из колодца и поставила на плоский камень, отерла лоб и... Ещё раз оглядела путника. «Господин, тебе и почерпнуть нечем, а колодец глубок. Откуда же у тебя вода живая?» Колодец и правда был глубок, тридцать пять метров. Вырыт на северо-западной стороне горы Гризим, священной горы Самарян. Гора Гризим. Абсолютная высота восемьсот восемьдесят один метр. под ле нее и лежал город Сихарь или Сихем, куда отправились за провиантом ученики Христа. На горе Грезим Моисей повелел ежегодно читать закон при всенародном собрании. На горе Грезим шесть колен Израиля: Симеоново, Левино, Иудино, из Сахарова, Иосифово и Виньяминово. должны были приносить благословение на исполнителей закона. На горе Гризим, по версии самаритянского пяти книжья, был устроен жертвенник из цельных камней, на которых были высечены 10 заповедей Господних. На горе Гризим, после вавилонского плена, самаряне строят свой храм. Храм был разрушен Но самаряне продолжали совершать на его развалинах поклонение Богу. Самаряне поклонялись единому Богу на горе Грезим, иудеи в Иерусалимском храме у горы Сион. Отцы наши поклонялись на этой горе, сказала она. А вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме? Что нам собственно известно об этой женщине у колодца Иакова? Что у неё? Как и сказал ей в тот вечер Иисус, до того было пять мужей. И тот, кого ныне имеешь, не муж тебе. При этих словах она вспотела от стыда, но ещё сильнее от удивления, откуда иудей мог это знать. Самарянская, её имя неизвестно. Может, её звали Ревекка, как ту, что напоила из колодца слугу Авраама и стала женой Исаака и матерью Исава и Иакова. Или Рахиль, как ту, которую напоил из колодца Иаков и взял себе в жёны. Имя лишь тень, отбрасываемая человеком, тень от луча падающего сверху. Как сейчас на эту самаряныню с кувшином в руках. Самарянское её имя неизвестно, известно римское Фатина. У самарян был обычай брать второе имя, латинское или греческое, как и у многих иудеев, сирийцев, египтян, живших в римской империи. У апостола Павла было иудейское имя Савл, точнее Шаул апостола Варфоломея мы знаем только по этому иудейскому имени. Апостола Андрея наоборот только по римскому. Фатина означало светлая. Её сестёр мы также знаем только по римским именам. Параскева, Фот, Фатида, Анатолия и Кириакия. Ещё у неё было два сына, Иосия и Виктор. От каких из тех пяти мужей были они, неизвестно. Да и были ли они эти мужья? Точно сон какой-то. Душа у нас, жена самаритянка, пять наших чувств суть пять её мужей. Душа жена дружится с каждым чувством. И с ним живёт, как с мужем за одно. Но испытав их лживость и превратность, тревожится, грустит, томится жаждой. Доколь её Господь не усытит беседою о истинах высоких, доколь не даст ей пить живой воды. Фёдор Глинка из поэмы Таинственная капля. Она испила этой воды, и она и её сёстры, и её сыновья все стали христианами. Так оно вскоре и произойдёт. Но самаряниня этого естественно знать не могла, пока она, утирая пот, выступивший росою на лбу, сидит под леколодцем, как некогда ревекка, как рахиль. и слушает сквозь стряк от кузнечников идущие к ней слова и слушает и видит